Данил посмотрел на нее с ноткой умиления. Благополучный домашний ребенок, которого, надо полагать, пальцем не тронули. А если уж пачечаяня, любовник или муж приложит, ну, разок по шее, Олеся, несомненно, взорвется вулканом Везувием. Вообще-то не в характере Сереги Климова было устраивать домашние пьяные скандальчики с рукоприкладством. Не тот типаж... «Вот бумага от участкового», — продемонстрировала Олеся, — пару листов, исписанных профессионально неразборчивым почерком. Так что я, как ни печально, вижу в происшедшем лишь закономерное завершение не сегодня начавшегося процесса. Судя по тону и выражению смазливого личика, у нее с самого начала не возникало ни малейших сомнений». Классический пример из учебника криминалистики для вузов. Гражданин К, регулярно употребляя спиртные напитки, сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. В таком вот акцепте. Впрочем, скудные материалы закрываемого уголовного дела будем справедливы, не давали посторонним ни малейшей зацепки. Перехватив взгляд Паши, Данил опустил ресницы, отвечая на невысказанный вопрос. «Пора сматываться. Очаровательная Олеся не представляет ни малейшей ценности в качестве источника дельной информации. Еще пару вопросов, и можно откланяться. — Простите, а жители окрестных домов ничего подозрительного ночью не заметили? — спросил он. Олеся посмотрела на него тем же взглядом, как на пустое место. Пожилой очкастый субъект в дурно сидящем костюме ее нисколечко не интересовал ни как индивидуум, ни как мужик. Все внимание было отдано белозубому верзили шефу, из-за чего Данил, естественно, не собирался ни резать вены, ни даже впадать в уныние. — Мы же провели расследование, — сказала она равнодушно. Никто ничего подозрительного ночью не слышал. Время, впрочем, было весьма даже позднее. Наши эксперты считают, что смерть наступила между полуночью и часом ночи. «Простите, а личные вещи?» — спросил Данил. «Насколько я знаю, была договоренность, что их отдадут нам». «Пожалуйста». Безразлично кивнула она, встала, извлекла из распахнутого сейфа небольшой пакет и высыпала содержимое на тощую картонную папку. «Все внесено в протокол, можете забирать. Ключи от машины были в замке зажигания, мы их присовокупили, потом. В самой машине ничего, собственно, и не нашлось. Нераскупленная бутылка вина с отпечатками пальцев потерпевшего, полупустая пачка сигарет». Вот она и плюшевый медведь. Ну, знаете, некоторые кладут к заднему стеклу всякие безделушки. Медведь остался в машине, а вино сейчас в лаборатории. На всякий случай делали анализ содержимого. Обычное сухое вино будете забирать? «Зачем?» — пожал плечами Данил. «Пусть выльют, что ли?» «А где машина?» «Медведь...» Небольшенький такой плюшевый медведь, не таивший внутри ни шифровок, ни бриллиантов, но сам по себе являвшийся. Машина у нас во внутреннем дворе. Будете забирать? Хотелось бы. Хорошо, я сейчас созвонюсь. Она потянулась к телефонной трубке, а Данил принялся перебирать скудные пожитки. Последнее, что Серега имел при себе, в не столь уж праведной, но и не особенно грешной жизни. Ключи от машины со знакомым брелоком-дракончиком. Еще связка без брелока. Четыре плоских металлических ключа. Пятый такой же плоский, но с черным пластмассовым колечком. Шестой скорее подпадает под определение амбарный, длиной сантиметров десять, с бородкой по обе стороны, бумажник с покоробившимися документами и деньгами, швейцарский офицерский перочинник, авторучка, носовой платок, зажигалка, золотая печатка с лошадиной головой, сигареты, тайваньская лазерная указка, а это что такое? Он взял монету двумя пальцами, показал Паше чуть побольше советского пятака, но тоньше, как пишут в протоколах, белого металла в двух местах тронута прозеленью. Надписи, похоже, сплошные, сокращение незнакомых слов, такое впечатление, что латынь, На одной стороне чуть стёршееся изображение субъекта с бородёнкой, аля кардинал кардинала Ришелье, в гофрированном воротничке и короне при скипетре и державе. На другой — герб два одноглавых орла, два всадника. Чёрт! Да это же герб великого княжества Рутенского. Вот и дата просматривается — 1600... 1600, а вот дальше не разберешь. Циферки стерлись. Не стоит и строить предположения. Паша недоуменно дернул плечом, Данил тоже ни черта не понял. Монета, похоже, старинная. Но Серега, во-первых, нумизматикой никогда не баловался, как и любым другим коллекционированием. А во-вторых, в противоположность многим, Никаких талисманов с собой отроду не таскал. Не было у него таких склонностей. — Все, я распорядилась, вам отдадут машину, — сказала Олеся, уже с некоторым нетерпением, определенно предлагая им выметаться. — Спросите Мадзелевича, я с ним только что говорила. — Вот бланк, у него распишитесь. — Простите, а это откуда? — Данил показал ей монету. Как это? Откуда? Из вещей потерпевшего. Ах, ну да, у него на брюках, вот здесь. Она гибко выпрямилась и показала на своей тополиной талии. Был такой, ну, как бы карманчик, типа потайного. Там монета и лежала. В протоколе отражено. Вот это как раз походило на Серегу Климова, Во всех своих шитах на заказ брюках он непременно заказывал портным такой вот потайной карманчик, аналогичный тем, что располагались на офицерских штанах советского образца. Удобная вещь, между прочим. Правда, во времена оны любая офицерская жена с некоторым стажем семейной жизни знала, где искать заначку. Но все равно. Удобный карманчик. Снаружи полностью незаметен. Те, кто не носил форму, даже не знают, что таковой существовал. Не было у Данила спокойным на сей счет никаких таких договоренностей, и тем не менее. Если в кармашек эту монету положил сам Серега, то сделал это не зря. Что-то это да должно означать. Явно чувствую себя обязанной еще что-нибудь добавить, Олеся сказала... Мы, разумеется, опросили всех сотрудников Клейнада и Рутенавта. Многие подтверждают, что гражданин Климов в последнее время злоупотреблял спиртным. И, кроме того, как бы деликатнее выразиться, на страну бегал. Помог ей Данил. Она кивнула. «Вот именно. У меня сложилось впечатление, что вашему руководству следовало бы подтянуть...» «Трудовую дисциплину. Или у вас в частных фирмах это в порядке вещей?» да «Нет, я бы не сказал», — мотнул головой Данил. «Сие, по-моему, от формы собственности не зависит». «Ну что ж, честь имеем откланяться». Он тщательно собрал в свою поместительную папку скудные пожитки покойника, положил монету в нагрудный карман пиджака и первым вышел в коридор, покосившись на Багловского, распорядился. «Немедленно займитесь телом». «Нет, не в институт биологии. Изыщите способ, не откладывая, отправить тело в Москву, в хозяйство Тогоева. С Тогоевым я сам созвонюсь». «Простите, не понимаю. А кто сказал Виктор, что вам требуется что-то понимать?» С некоторой даже ленцой осведомился Данил. Вам дается ясный и конкретный приказ как можно быстрее отправить тело в Москву, приняв все возможные меры к его консервации. Он выговаривал слова жестко, безучастно. Найдите рефрижератор, оформите в темпе все нужные документы, выполнить. Богловский демонстративно вытянулся. Есть, будет исполнено. Повернулся через левое плечо и быстро зашагал прочь по длинному, уныло-безликому казенному коридору. — Что ты на него взъелся? — тихо спросил Паш. — Да ничего подобного. Рассеянно ответил Данил. — Вовсе не на него я взъелся, на одну его реплику во время разговора в машине. — Ведь какую? — Данил сказал, какую. И поторопился добавить — Только я тебя умоляю, без далеко идущих выводов. Каждый может оговориться, а? Ты вот не обратил внимания на сие слова? Но ведь не по злому умыслу. Вот и он тоже мог попросту взять, да и оговориться. Паша оглянулся на дверь, украшенную пустой рамочкой. — А, пожалуй, что возвращайся. — сказал Данил, подумав пару секунд. — Почеши язык, пригласи Лапочку, Олеську куда-нибудь в приличное заведение. — Все равно у нас нет пока что ни единого направления, которое стоило бы сходу отрабатывать. Только лапами не наглей. Чистенькая девочка, белая и пушистая. Ее галантно разрабатывать надо. — Обижайте, шеф. — Вперед. — сказал Данил, похлопал его по плечу и побрел по тому же казенному коридору, казавшемуся бесконечным, как борьба криминала с доблестными органами правопорядка. Побрел, не выходя из образа, старательно пришаркивая ногами и сутулись, как и подобало пожилой канцелярской крысе, на подхвате. Запоздало, подумал, что стоило бы легонько матернуть подчиненного. «Внук в первый класс готовится, бля!» Спустившись с крыльца, достался Грентом. «Синяя девятка», — видел он краем глаза, — «по-прежнему нахально торчала в дальнем конце стоянки». Оба хвоста так в ней сидели. Грубо работали стервецы. А может быть и не грубо. Вполне может оказаться лишь притворялись растяпами». Наружное наблюдение таит в себе массу нюансов, хитрых ходов и подтекстов. Можно прикидываться неумехами, можно нагло топотать по пятам на японский манер, дабы оказать психологическое давление на клиента. Можно, да господи, масса нюансов. И потому крайне опасно делать заключение сходу, не вникнув, не изучив, Впрочем, одно единственное заключение сделать стоит, их немало. Только в аэропорту Смаху засветились семеро. Вполне возможно, этим их количество не ограничивается. Сие о чем-то договорит. Да Частный сыск здесь, в общем, пребывает в эмбриональном состоянии, и такую расточительность себе позволить ни за что не может. Так что вариантов всего два. Либо держава, либо неустановленный противник иного плана. Так, а где у нас контрнаблюдение? А, вот оно, родимое и работает. Следует отметить, с законной гордостью не в пример профессиональнее. Достойные выкормыши Черского, знаете ли. Он заметил Веру Климову, В последний момент. Еще миг, и она вошла бы в здание прокуратуры. Ага, вышла из-за угла. Значит, общественным транспортом добиралась. Там помнится остановка. «Вера!» — окликнул он. Она обернулась. Красивая молодая женщина из категории натуральных длинноволосых блондинок, хранящих верность коротким юбкам, но не всегда хранящих верность законным мужьям. Правда, все, что Данил о ней знал по должности своей, из рамок не особенно выбивалось. «Так, мелкие грешки, чужие постельки пару раз в год. Что мы, люди современные, должны воспринимать философски?» По элику муженек сам отнюдь не был образцом верности. «Вы, значит, прилетели?» — тихо произнесла она, уставясь на Данила чуть припухшими глазами, тем не менее аккуратно подведенными, стоит отметить. Ее без нужды поддерживал под локоток лощеный молодой человек, чья физиономия смутно ассоциировалась у Данила с клейнадом Видел эту вывеску в котором-то из личных дел. «Друг мой, погуляйте пару минут в некотором отдалении». Тихо распорядился Данил. Лощенный, вопреки ожиданиям, не проронил ни слова, очень понятливо кивнул и отошел в сторонку под дерево. «Вы за мной?» — вырвалось у нее. «Ну, как сказать, Вера?» — произнес Данил, — со всей необходимой в данной печальной ситуации мягкостью. Я, так сказать, в широком смысле порасспросить, осмотреться, уладить формальности. «Дела, как гром с ясного неба». «Как гром», — повторила она с гримасой вместо улыбки. «Данил ее в свое время неплохо изучил». В профессиональном смысле понятно, поскольку жена человека типа Климова — это, помимо прочего, еще и фактор. Тот самый фактор, что наряду со многими другими просто не может не влиять на работу данного профессионала. Хороший шеф обязан просчитывать все факторы, влияющие на работу подчиненных, и знать их на зубок. Сейчас она... Не походила на себя. И дело тут не в печальных новостях. ошеломление, горе. Она боялась. И вот так сходу пока что решительно не определить, кого, чего, но страх был, несомненно. Ее, вульгарно выражаясь, едва ли не колотила от страха. Уж такие-то реакции Данил должен был отмечать и опознавать. Боялась. Человек его опыта не мог не заключить сходу. Вера Климова — человек, охваченный страхом, что автоматически открывает простор для домыслов, версий и комбинаций. «Меня вызывали, вот повестка», — принялась она рыться в сумочке. «Говорят, нужно забрать, не надо». — сказал Данил, накрыв ладонью ее запястье. Мы все сделаем сами. Уже есть договоренность. Багловский сделает. При упоминании о Багловском у нее ни одна жилочка на лице не дрогнула. — Не в Багловском тут дело. — И все? — спросил он. — Они вас только за этим вызывали? «Да, насчет другого уже вроде бы все обговорено. Вчера чуть ли не весь день...» «Как вообще все случилось?» — спросил Данил мягко. «Представления не имею». «Ага. Существуй какой-то прибор, которым можно на манер градусника измерять страх. Стрелка непременно скакнула бы на несколько делений». У Данила и неприятно ворохнулось в груди что-то холодное, уж никак не сердце. Каждый по-своему переживает ощущение нехорошего предчувствия. Лично у него именно так и происходило. Что-то тут нечисто, ох, как нечисто. Тривиальные штампы, сплошь рядом влекущие самые нетривиальные ситуации и последствия. Так бы там ни было... Здесь с ней работать никак нельзя. Молодой человек. Данил поманил лощеного. И когда тот с достоинством приблизился, тихо распорядился. Поймайте такси, отвезите даму в Клейнет. Я там скоро буду. Тот кивнул и скрылся за углом. Достав монету и держа ее так, чтобы хмыри из девятки не видели, что у него в руке, Данил спросил. Вера. «Это вам знакомо?» Она всмотрелась. Данил повернул монету сначала одной, потом другой стороной, пожала плечами. «В первый раз вижу». Монета, такое впечатление, у нее как раз не вызывала ни тени нового страха и уж, безусловно, не усиливала страхи прежние. Данил двумя пальцами опустил монету в карман. Сергей часом в последнее время... Но мизматикой не увлекся? Но мизматикой он как раз не увлекся. Судя по тону, увлекся чем-то другим? Или кем? Молчание. И снова не тени страха. Нового имеется в виду. Ну ладно, сказал Данил. Побудьте на фирме. Идет, я туда приеду чуть попозже. Мы поговорим. О чем? Опять-таки вырвалось у нее пресловутый крик души, как выражались иные классики. Любопытно. О случившемся и о будущем, мягко сказал Данил. — Вера, я понимаю, что тут не скажи, все будет не то. Вы уж крепитесь. Сделаем все, что в наших силах. Он помог ей сесть в подогнанный лощеным синий москвичок И еще несколько минут курил возле крыльца, пока не дождался Пашу, лучившегося с самодовольством «Ну, что, сеньор Казанова?» — спросил Данил, чтобы сделать помощнику приятное «Порядок! Сегодня вечером отправляемся в дансинг, Сирич, в клуб Янина, потанцевать, а далее по обстоятельствам» «Что так у Бога? спросил Данил. «Звал бы уж в короля Яна или Жемчужину». «Что я тебя ради дела в бабках ограничиваю?» «Олеська девочка чопорная. Не та, видишь ли, репутация у названных вами шеф заведений. Следователю прокуратуры там показываться невместно». «Господи, куда мы попали?» — хмыкнул Данил. «Сплошные буквы П. Патриархальность. постараль Пошли за машиной». Они без хлопот отыскали пожилого капитана Мадзелевича, усатого и меланхоличного, и всего через пять минут, подмахнув пару бумажек, были допущены к белой четверке, стоявшей в дальнем углу обширного внутреннего двора. «Вот», — констатировал веслоусый капитан Передний бамперочек слева помят. Так оно так и было. Такое ее и нашли. В протоколе должным образом отражено. Бензина в баке имеется примерно четверть. Можете уезжать своим ходом. Конечно, если права имеются. «Имеются», — сказал Данил, — «предъявить». «А предъявите для порядка», — кивнул капитан-буквоед. «Мало ли еще с гаишниками неприятности получится». Паша полез было в карман, но Данил опередил, достал свою черную книжечку с пластиковыми прозрачными кармашками и подал капитану. Тот изучил документы с таким видом, словно надеялся, не сходя с места, разоблачить фальшивку, но, не усмотрев ничего криминального, вернул. В порядочке. Ну, вот вам справка, что имеете право управлять данным конкретным транспортным средством. А постового я сейчас предупрежу козырнул и в развалочку направился к высоким железным воротам. «Как я понимаю, сами поедете, шеф?» — тихо спросил Паша. «Ну, конечно», — сказал Данил. «Как подчиненному и полагается. Заодно проверим реакцию хвостов на то, что мы разделились океамебы. Поезжай первым, а я задержусь». «Медведь. Сам вижу насчет ведмедя». Паша энергично направился к воротам, уже раздвигавшимся, тягучим скрипом. А Данил еще раз оглянулся на плюшевого медведика. Он восседал у заднего стекла, небольшой, рыжий, плюшевый, абсолютно ничем не примечательный. Вот только цветные ленточки на шее данного медведика часто менялись. И это всегда что-нибудь да означало. Сейчас Плюшевый щеголял в белой ленточке. Что ни день в условленное время Серега Климов оставлял машину в строго оговоренном месте, причем цвет ленточки на шее медведя был кодовым сигналом для тех самых законспирированных в отдалении от Клейнада людей Данила, которые и волокли на себе основную работу касаемо скользкой Нивы безопасности. Белый цвет как раз и означал, что Климову нынче же вечером необходимо встретиться с призраками, не передать сообщение, не принять сообщение через систему почтовых ящиков, а именно встретиться лично, что, в свою очередь, никогда не касалось пустяков либо рутины. Встречи. Не было. Иначе призраки незамедлительно сообщили бы о ней Данилу. В поведении Климова прослеживалась четкая система, но справедливости ради стоит уточнить, что и сраженные белой горячкой подчиняют свое поведение строгой системе. Данил включил мотор, потихоньку поехал к воротам. Снаружи на стоянке уже не было ни «Волги», ни «Девятки». Он поехал знакомой дорогой, все-таки неплохо знал этот город, дождался зеленого сигнала светофора и свернул на широкий проспект независимости. Посмеиваясь внутренне, хорошо представлял, сколько матерков в его адрес отпускают поднос, двигавшийся в том же направлении. Он ехал, словно неделю назад получивший права чайник. То полз в крайнем правом ряду, то отваживался высунуться в левый, заранее с пугливой предупредительностью, включая поворот. Временами мотор у него глох на светофоре, а пару раз даже включил аварийку перед особенно дурацким маневром. Одним словом, держался как взмокший от напряжения новичок, но, понятное дело, следил, чтобы никого не задеть и не устроить аварию. Его финты очень скоро оказались вознаграждены. Выяснилось, что сзади тащится бежевая «Тойота», пусть и не повторявшая его неуклюжие маневры, но определенно привязанная к нему некой невидимой веревочкой. Любой маломальский опытный водитель, окажись он за рулем этой Тойоты, двадцать раз мог бы обогнать и скрыться из виду, но японка отчего-то приклеилась к Данилу, словно робкий юноша, тащившийся за предметом своего их воздыханий. Ну что ж, учтем данный факт и присовокупим к уже имеющимся. При нашем безрыбье рады любому раку.